Глава 14. Принц. «Ты купил варана?» – спросил его сенсей, почесывая шерсть на щеках. Сейчас он валялся на диванчике в халате и трусах. «Ага. И где он?» «Я снял место, стоили. У нас некуда его поселить», – ответил Ник, прислонившись к дверному косяку. «Ты слышал, Ганс? Да?» «Что такое?» – Ник отошел в сторону, пропуская товарища в комнату Саймона. «Ник купил варана!» «Откуда у тебя столько денег?» – удивился парень. «На червяках заработал», – ответил он. «Понятно». В комнате повисла тишина, но Ганс продолжил. «Значит, ты такой гулял по городу и подумал, почему бы мне не купить варана?» «Достал пару тысяч и поехал на нем». «Это значит, что вы, два ленивых куска говна, должны мне ноги целовать. Теперь мы больше заказов будем брать и не придется все на себе тащить. Как тебе такое?» «И сколько в день ты тратишь на его содержание?» спросил Саймон. «Пять коинов, С учетом того, что на один можно было нажраться от пуза взрослому человеку, это была существенная сумма, и ее нужно было тратить, иначе скотиняка подохнет. В общем, его энтузиазм пока не разделяли. Но Ник знал, что стоит им получить первые бабки, как без ездового животного, они уже не будут охотиться. Поэтому следующие два дня он предвкушал новый поход. Все было как обычно, они подметали дворовую территорию, оттирали каждое пятнышко внутри и снаружи, таскали песок на арену и поливали огород сенсея. Также раз в неделю нужно было пополнять запасы кладовой, поэтому они с Гансом сгоняли в город и затарились жрачкой. Надо сказать, денег у Ника не осталось к моменту похода, и больше двух дней ждать он не мог. Дома лежали спрятанных семь зеленых камней, и тратить их он не собирался». Это неприкосновенный запас. В общем, время пролетело быстро и подошел день Х. Учитель с неохотой оторвал задницу от дивана и отправился с ними к смотрителю ящеров. Их провели внутрь огромной насыпи, служившей местом отдыха варанов. Внутри были оборудованы отдельные норы под каждую особь. Между собой они вели себя не агрессивно, почти как лошади, но для безопасности их все же селили по отдельности. По сути Это были норы с решетчатой клеткой, чтобы земноводные не устроили внутри бардак. Пока они шли по коридору, на них пялились десятки глаз. Временами раздавалось краткое пс! и Ник видел высунувшийся наружу язык. Они так дегустируют воздух, проще говоря, обнюхивают новых постояльцев. Внутри дежурили мальчишки-ворминги, приносили еду, убирали дерьмо, счищали грязь чешуи меняли емировую руду и в целом заботились о качестве жизни чешуйчатого транспорта. Решетку в одну из камер открылась, и компания вошла внутрь. «Знакомьтесь, это принц!» Ник похлопал варана по спине. «А чего он?» – неопределенно помахал рукой Ганс. «Такой разноцветный?» – уточнил Ник, рассматривая свое приобретение. «И мелкий!» – цыкнул Саймон, обходя зверушку по кругу и толкая ногой, словно проверял уровень давления в шинах. Размером принц действительно не блистал, но потому и цена за него низкая. Если сравнивать с стандартных варанов, то он был как неказистый жук в автобусном парке. «Он еще молодой», — ответил Ник, — «разноцветный из-за дефекта наследственности. Продавец сказал, для его эволюции нужно больше емировой руды, потому так дешево отдал. Никто не хочет возиться. И ты, как сердобольный, решил помочь парню, да?» Закончил обход Саймон, засунув руки в карманы. «Замечательно! Я не сомневался, что ты гений. Но зачем нам слабый варан, если ты собрался больше зарабатывать? А кто сказал, что он слабый? Ник успел опробовать принца, поэтому не сомневался, новый питомец не подведет. Хочешь прокатись сам?» – предложил он тренеру. Мальчишка Вормлинг притащил седло, поводья и два крепления для грузовых отсеков по бокам. Туда можно было складировать добычу и привязывать веревками. Они вышли из стойла, и Саймон одним прыжком вскочил на невысокого принца. Уселся, как на лошади, и взял в руки поводья. «Идем!» На удивление он знал, как обращаться со зверюгой. Да и принц что-то такое почувствовал сенсея, что сразу стал беспрекословно слушаться. А вот Нику пришлось потратить часов пять, прежде чем тот позволил себя оседлать. «Предатель!» Хотя с чего это он вдруг сомневаться начал в Саймоне? У того же ведь огромный боевой опыт и, скорее всего, не одна многодневная вылазка в составе экспедиций. Время от времени Андервуд на шару отправлял самых опытных бойцов за разведданными. Одну из таких групп Ник и встретил, когда наткнулся на оазис, точнее их останки. Составление карт – важная штука для мегаполиса, но не единственная цель. Емировая руда лишней не бывает. А растущая цивилизация все больше и больше нуждалась в этом ресурсе. Принц без какого-либо труда довез Саймона до поста стражников. Ник с Гансом шли пешком. В перспективе эту зверушку можно было вырастить и улучшить. Он ему сразу приглянулся. А внутренняя чуйка подсказывала, что разноцветная раскраска – это не дефект. Чешуя варана в разнобой была красная, желтая, черная, белая, зеленая и синяя. Действительно, как какой-то принц в мире ящериц. Хоть Ник и понимал, что кличка дана скорее с издевкой. Заказные ингредиенты взяли заранее. Этим, на удивление, занялся вечно отлынивающий Саймон. Они так подумали, что чересчур редких монстров не стоит валить. Им нужен ходовой, хорошо оплачиваемый товар. Причем от таких тварей, что держатся группами. Выгоднее завалить стаю, распотрошить и погрузить все на принца. Они шли шлындать от пещеры к пещере. К тому же неизвестно, насколько варан вынослив. В первый раз лучше не рисковать и облегчить ему задачу. Нужно присмотреться друг к другу. Сейчас ящер важно топал позади и время от времени высовывал язык для проверки обстановки. Так как жизнь транспорта нужно было охранять, они с Гансом были как громоотвод для первой атаки и шли впереди. Дальше, если что, Саймон их прикроет. По крайней мере, Ник надеялся на это потому что его начали разбирать смутные сомнения. Тренер, похоже, кайфовал от того, что не приходится топать на своих двух, и довольно жмурился, поглядывая на них словно на челядь. с крысиной. Кстати, по поводу них. Это по меньшей мере странно, но именно он взял заказ на крысиные усы. И не в аптеке, а в одной строительной компании, что использовала этот материал для укрепления построек. Прутья крайне сложно было сломать. Они напоминали толстые, немного гнущиеся куски нейлона, своеобразный полимер животного происхождения в мире, где ничего о них не знают. Гигантские крысы жили стаями и агрессивны к любым вторженцам. Если колония огромная, то они в состоянии прогнать сильных чужаков путем колоссальных жертв личного состава. Как правило, на них отправляли хорошо вооруженные отряды из сильных магов и воинов в качестве поддержки. Саймон же посчитал, что трех человек будет достаточно. Ведь тогда не придется ни с кем делиться. Что ж, справедливо, но, как всегда, отбито до невозможности. Однако это того стоило. Ведь один прутик оценивался в пяти коинов. И не сказать, чтобы весил много. Просто их неудобно нести в руках. Куда сворачивать им тоже, подсказывал Саймон. Он в здешних местах отлично ориентировался. К тому же, с его слов узнал одну злачную кладку, где они нагреют карман. О ней ему рассказал вчера старый приятель в баре. Парочку авантюристов в тех местах загрызла крысиная стая. Иногда такое бывает. Монстры часто меняют территорию обитания, особенно стайные. Ведь им надо добывать пропитание. Плюс крысы крайне плодовиты. Есть, конечно, оседлые виды. И они защищают свои владения от таких вот тараканов-перебежчиков. Но не всегда успешно. В общем, через три часа принц вдруг остановился и стал чаще щупать пространство раздвоенным языком. Ник услышал отдаленный писк, словно зверьки находились под одеялом. Помимо этого, в воздухе стали улавливаться смрадные нотки. Для этого не обязательно обладать развитым обонянием. «Чего стоим?» – задал вопрос Саймон, устраиваясь поудобнее. «Идем!» «Может, ты слезешь, а принца оставим здесь?» – предложил Ник, сомневаясь, что им стоит отправляться с ездовым животным в логово многочисленных монстров. И что ты предлагаешь? Бросить его здесь? Да его так вернее прибьют. Нет, этот парень пойдет с нами. Да, дружок?» Он легонько похлопал разноцветного варана по чешуе, и тот чуть оттолкнулся передними лапами вверх. «Ха! Отлично! Бегом, подпалим им хвосты!» Ник уже пожалел, что согласился на эту авантюру. Перерученные вараны сами по себе не агрессивны и привыкли получать еду из рук человека. Для этого... Их культивировали несколько поколений. В случае опасности они не паниковали, но и сопротивление оказывали крайне слабо. Это цена исключения из естественного отбора. Туннель расширялся с каждым шагом. Похоже, тут действительно большое логово. На запахе он старался не обращать внимания. Они с Гансом оголили мечи и были на стороже, прислушиваясь к усиливающемуся шуршанию. Приближение первой охраны они встретили достойно. Крысы размером со взрослую собаку выбежали на них с яростным писком, но погибли меньше, чем за минуту. Все-таки сталь сильнее клыков. Еще до похода они договорились, что разделкой займутся только после истребления всей стаи. Да, некоторых могут сожрать слизни, но такова плата за массовость. Придется немного поделиться с падальщиками. Воран перешагнул через два трупа, и они пошли дальше. О присутствии чужаков уже знали – К ним теперь поспешила пятерка самых больших самцов ростом с молодого медведя. Они были мускулистыми, не как те первые, со свисающими от недоедания боками. Против людей заслали элиту. И вот тут начались сложности. Коридор был достаточно широкий, метров пять, но это как раз и минус. Твари могли нападать всем скопом, а они с гансом ограничены в маневренности, к тому же без щитов. Если бы не инстинкт самосохранения – то монстры могли бы пожертвовать одним-двумя товарищами и просто завалить их мясом. В такие минуты Ник благодарил провидение, что у противника не было развитого интеллекта. Их обходили с боков по двое, а пятый рискнул пойти на пролом, стремглав, прыгнув на защитников мини-каравана. Однако башку ему прострелила в полете ледяная стрела, и крыса шлепнулась на землю и несколько раз перекатилась через себя. Саймон не спал. После этого у грызунов возникло секундное замешательство и подозрение в правильности своих действий, но было поздно. Они с Гансом чуть ли не синхронно прыгнули с боков каждый на своего монстра и проделали брешевых строю. Две другие крысы в шоке застыли от такого исхода. Ник срезал своей особи когтистую лапу и, чуть прогнав меч по дуге, всем телом воткнул клинок в шею грозному с виду крысюку. Тот забился в судорогах пронзительно пища, считая уже мертв. Поэтому следующей целью стала другая крыса, пятившаяся и сворачивающая нос гармошку. Так она показывала желтые острые зубы. Но после ледяной скалопендры Нику уже мало чем можно было впечатлить. Ган шуганул ее с левой стороны, а Ник как раз оббегал справа и распорол острым мечом подставившееся брюхо. Тварь не сразу поняла, что ее распотрошили, но вскоре почти все кишки у нее оказались снаружи и она упала прямо возле логова своих сородичей. Последняя крыса проявила находчивость и сбежала под шумок. Когда они зашли внутрь, то первым впечатлением был шок. Стая стае было порядка 50 представителей. Грызуны сбились в комок и выставили вперед самых сильных и самых бесполезных, которых не жалко пустить на мясо. Стая была ослабшая и схудавшая, но злая. Если честно... Ник не хотел покидать проход, потому что внутри пещеры их могли окружить, а так они в состоянии держать оборону. К ним стали активнее принюхиваться, и первый ряд вдруг осмелев двинулся с места. Видимо, поняли, что в гостях лежал кие-три человека и безобидный варан. Еда сама пришла к ним в лапы. Ник раздумывал над тем, что если они побегут, то будет еще хуже. Сейчас главная задача не пропустить поток себе за спины, иначе фиаско». Но у них еще был план «Б» – крик жнеца. Он мог выиграть им время. Все началось минуты через две. Первые особи накинулись на них с Гансом и получили отпор. То тут, то там горели красные глаза, и капала с клыков слюна в предвкушении человечьего миска. Ганс, в отличие от учителя, пока не мог использовать магию, так что наравне с Ником сражался на передовой. Возможно, это было ошибкой не выдать ему один из семи кусков емировой руды. Но Саймон строго-настрого запретил им использовать магические приемы. Они должны быть в состоянии убить любую тварь руками. В общем, старый крыс не признавал читкодов, будь он ладен. Под ногами уже валялись три поверженные твари. Сложность была в том, что они ложными наскоками вынуждали отгонять себя с краев, и мечники тратили усилия на оборону, показывая, что контролируют фланги. Саймон же сидел себе спокойно на ящере и смотрел за ходом сражения. «Гад, мог бы и помочь!» Неожиданно Ганса сбили с ног сразу две обнаглевшие крысы, и он перекатился через себя, ослабив защиту. Туда тут же ломанулся поток, ожидавших своей очереди укусить. Пять особей прорвались им в тыл, прямо за спину принцу. В воздухе еще больше запахло железом. Это сенсей пустил в ход ледяную магию и отстреливал залетных. Что там творилось за спиной, Ник, к сожалению, не представлял, потому что не мог безнаказанно обернуться. Еще одна душа полетела к нему. И вот когда на Ганса снова набросилось несколько тел, он поскользнулся на крови той самой крысы, что потеряла свои кишки и упал. Ни краем глаза увидел, что тот успел сгруппироваться. Молодец! Недаром он его тренировал. Хотел было уже использовать крик, чтобы спасти товарища от разъяренных гигантских крыс. Как неожиданно, на шерстистую троицу молниеносно налетел варан, И одним движением схватил жертву за голову. Хрустнули позвонки а принц мотнул из стороны в сторону шеи и выбросил труп. Раздалось шипение, и стая дала дер от передовой на несколько шагов назад. Даже те, что атаковали Ника, вдруг шуганулись обратно. Ганс снова встал в стойку, а позади послышался последний магический выстрел. Похоже, сенсей спрыгнул с варана и занялся прикрытием тыла. — Ну что вы тут, без меня никак? — спросил Саймон, выходя к ним на передовую. — Я уж было подумал, ты заснул сказал ему Ник. «Хорошие ученички дали бы своему учителю выспаться», — цокнул языком сенсей. «А принц-то с характером», — добавил он, улыбаясь. Разноцветный ящер будто только и ждал команды на истребление шерстяного воинства. Вообще, сдержанность Саймона объяснялась его желанием отдать все эти души подопечным. «Ведь какой толк тогда с боевой школой? Они должны сами набивать свои шишки». «Заканчивайте», — скомандовал он и встал на входе чтобы ни одна тварь не избежала истребления. В общем, принца крысы побаивались, поэтому Ганс с Ником держались возле него, как пехота рядом с танком. Началась тупая бойня. Воран оказался шустрым, и они еле поспевали за молниеносными движениями земноводного чудика. Они загоняли в угол по 5-6 крыс и расправлялись с ними, пока те думали, что делать с принцем. Он ломал им ноги страшными ударами хвоста, не давая скрыться. А дальше уже Ганс и Ник расправлялись с недобитками. Выход был настолько завален трупами, что обитатели пещеры не знали, кто здесь страшнее – ухмыляющийся Саймон или вдруг сошедшая с Писк стоял оглушительный. Некоторые пытались лезть на потолок и падали оттуда. Снова вставали и мельтешили в этой смертоносной тюрьме. Выжечь всю кодлу они не могли, ведь тогда оплавились бы усы. Потому учитель использовал лед. Штук 10 крыс он приморозил на месте, сковав их лапы коварной ловушкой. Вообще довольно жуткое зрелище от побоища. Но если представить на секундочку, что это воинство грызунов безжалостно убивало людей и разоряло колонии, то по большому счету насрать. Единственное, что они не могли тронуть, это оазисы с чрезмерным содержанием ямировой руды. Ее концентрация отпугивала подземных тварей. Именно по этой причине Андервуд не разорили смертоносные монстры а не потому, что люди такие сильные. Их защищал минерал жизни. Когда бой закончился, принц открыл пасть и издал победный шип и смех? Флю -флю -флю. С довольной обмазанной в крови рожей трясся варан. Да он такой же отмороженный, как и они.